тысяча хороших идей. Семью бредцыли как будто оглушили. Лина изо всех сил пыталась не заплакать, а Луис страшно побледнел. Господин Плюгавец, бывший начальник их папы, хочет купить старую мельницу. Он так и не простил им, что они победили в кулинарном конкурсе благодаря рецепту вкуснейшего пирога Петронеллы и завидовал тому, Какое красивое кафе у Волшебной мельницы они открыли. Я сделаю нам чай, сказала мама и дрожащей рукой поставила чайник на старую плиту. Господин Брецель запустил пальцы в волосы. Не беспокойтесь, я я что-нибудь придумаю, пробормотал он. Мне срочно нужно на улицу, прошептал Луис. Он больше не мог видеть родителей такими растерянными. Я с тобой, пискнула Лина, и близнецы, не сговариваясь, бросились через сад к яблоне Петронеллы. Луис потянул за веревку, звонок задробежал, но волшебная веревочная лестница не опустилась. Значит, Петронеллы не было дома. «Елки-палки!» палки опечалился Луис. И что нам теперь делать? Лина пожала плечами. Нужно подумать. А лучше всего, мне думается, у мельничного пруда с поникшими головами они побрели к пруду и улеглись на мостках на солнышке в тепле есть что-то невероятно успокаивающее я бы послал этого проклятого мельника куда подальше сказал Луис и бросил камешек в воду и старого плюгавица тоже добавила Лина сомневаюсь что мама с папой смогут раздобыть столько денег близнецы немного помолчали Затем Луис резко сел. Мама с папой, может, и не смогут, зато Петронелла ведьма и умеет колдовать. Он взволнованно посмотрел на сестру. Для нее это пара пустяков. Нам остается только подождать, пока она не вернется домой. Попросим ее наколдовать нам денег. Лучше сразу целую коробку денег. По лицу Лины пробежала слабая улыбка. Да, было бы здорово. Думаешь, получится? Естественно, сказал Луис. Это было бы прекрасно, вздохнула Лина и встала. Луис немного ее успокоил, но теперь надо поговорить с курочками, ведь они тоже должны узнать о господине Плюгавице и о связанных с ним неприятностях. Лина была уверена, что Нефертити и ее подружки обладают незаурядным интеллектом. Пока сестра рвала листья адванчика, Луис проскользнул в дом чтобы посмотреть, как там родители. Нечего беспокоиться из-за каких-то глупостей, объясняла Лина, она сидела в загоне среди курочек, пока те оживлённо клевали одуванчики из её рук. Курочки не понимали, из-за чего им не стоит беспокоиться, однако одуванчики и поглаживание пришли им по душе. Вдруг Лина услышала тихое довольное посвистывание, и из-за угла курятника появился Спаржензон. Яблочный человечек нес на плече три палочки от мороженого и был погружен в свои мысли. Увидев Лину, он здорово напугался. Скользкая улитка-литка, ты меня напугала. Что случилось? Чего такая понурая? Да сегодня как-то не до смеха, сказала Лина и почесала беляночки шейку. Могу я спросить почему? Девочка кивнула и глубоко вздохнула. В горле вдруг образовался дурацкий комок. Потому. Потому что нам придется уехать из старого дома мельника, прошептала она. Вам придется уехать из старого дома мельника? Кто это сказал? Спаржензон посмотрел на Лину с возмущением. Сегодня днем на мельницу приходил человек с письмом от Гизберта Мукомолоса. В нем было сказано, что Мукомолос хочет продать мельницу, и что поэтому мы должны съехать. Я не верю сказал Спаржензон. Ты должно быть ослышалась. Но Лина упрямо покачала головой. Господин Плюгавец предложил за мельницу кучу денег. Он терпеть не может нашего папу. Несколько секунд Спаржензон безмолвно таращился на Лину, затем уронил палочки от мороженого и умчался прочь. "Я за Петронеллой!" крикнул он через плечо и тут же исчез. Тронелла наносила на лодыжку Латука охлаждающую кашицу из окопника и арники. Яблочный человечек работал в саду, споткнулся о красноклопа и вывихнул лодыжку. Вдруг дверь распахнулась, и в гостиную яблочного человечка ворвался спаржензон. Тыкверц, цикорий и вишнер испуганно отпрыгнули в сторону. Только латук улыбнулся, несмотря на свою травму. Я рад, что ты так обо мне беспокоишься. Но не обязательно было бежать, сломя голову. Сперджензон наклонился вперед, с трудом переводя дыхание. "Я, я, я..." задыхаясь, проговорил он. "Я принес дурные вести". Все удивленно уставились на него. "Гизберт Мукомолу хочет выкинуть брецелей на улицу и продать мельницу старому плугавицу". "Что?" От ужаса сопетронелла выронила из рук горшочек с мазью. Ты шутишь? Спержензона обиженно посмотрел на нее. Я похож на клоуна? Нет, грустно призналась Петронелла. Извини. Лина сидит в курятнике, такая несчастная, продолжал яблочный человечек. Бедная маленькая мышка, тихо сказала Петронелла. Ведьма быстро наложила латуку повязку и собрала свой врачебный чемоданчик. Она серьезно посмотрела на остальных. Скрестите пальцы. Будем надеяться, что дети просто что-то неправильно поняли, заключила Петронелла и не теряя времени, поспешила в курятник. Луис тоже пришел к курочкам и угощал свою любимицу анаконду, принесенным из дома бананом. Что делают мама с папой? поинтересовалась Лина. Папа разговаривает по телефону, а мама ищет советы в интернете. Здесь только что был Спаржинзон. Я рассказала ему, что произошло, и он побежал за Петронеллой, рассказала Лина брату. Луис с облегчением взглянул на сестру. Какое счастье, если Петронелла взялась за дело, значит, скоро нашим проблемам конец. Я не собираюсь отсюда уезжать, Не сейчас, никогда бы то ни было еще». И я тоже, ответила Лина. Ах, посмотри, вот и Петронелла. Последние несколько метров Петронелла бежала по саду, не упуская из поля зрения дом. Не хватало только, чтобы господин Брецель заметил ее именно сейчас. Она добралась до курятника и юркнула к детям в загон. Что я слышу? Она сразу взяла быка за рога. Плюгавец, этот надутый индюк, хочет купить старый дом мельника и выбросить вас на улицу? Примерно так. Хмуро подтвердил Луис. Неслыханно. Хотела бы я знать, кто это ему позволил, возмутилась Петранелла. Тут она улыбнулась детям. Ни о чем не тревожьтесь! Мы этому плюгавицу покажем. Он узнает, почем фунт изюма. Лина с облегчением посмотрела на нее. Как здорово знать, что на твоей стороне, Петранелла. Ты уже что-нибудь придумала? с отчаянной надеждой спросила она. Конечно, я я стала запинаться яблоневая ведьмочка. У меня есть идея, сказал Луис. Как насчет того, чтобы просто наколдовать нам ящик, доверху набитый деньгами? Тогда мы сможем купить дом, и нам не придется съезжать. Близнецы с нетерпением ждали ответа Петранеллы, но та печально покачала головой. К сожалению, все не так просто. Ведь не умеют наколдовывать деньги. Как думаете, почему они часто живут в покусанных пряничных домиках или в ветхих холочугах? Если бы мы могли превращать солому в золото, каждая из нас построила бы себе дворец. Дети были разочарованы. Жаль, тогда бы мы легко избавились от плюгавица, вздохнул Луис. Не всегда самые простые решения ведут к успеху. Иногда приходится искать обходной путь, сказала Петронелла. Предлагаю пойти ко мне и перекусить пончиками с крыжовником. Под них замечательно думается. Заодно поделимся своими идеями и найдем выход. Близнецов не очень-то прильщали пончики с крыжовником, но они непременно хотели посмотреть, как будет размышлять Петронелла. Они быстро попрощались с курочками и последовали за Петронеллой в сад друг за другом они вскарабкались по волшебной лестнице наверх. Дети уже давно не удивлялись тому, что они становятся все меньше с каждой ступенькой, в то время как все листья, ветки и яблоки, казалось, увеличиваются в размерах. Наверху их встретили Люциус и яблочные человечки. Настоящие друзья всегда держатся вместе. Петранелла пригласила всех в дом И взмахом волшебной палочки накрыла на стол. Друзей ждали пончики с крыжовником и ежевичный лимонад. "Налетай", подбодрила она гостей. "На голодный желудок думается плохо". У Лины и Луиса не было аппетита, но яблочные человечки уплетали пончики за обе щеки. "Очень вкусно", похвалил Спаржензон хозяйку. "Большое спасибо", ответила Петронелла и озабоченно взглянула на детей, которые понуро сидели на диване, как две маленькие мышки. Она хлопнула в ладоши. Итак, пришло время строить планы. Петранелла подмигнула детям. Конечно, мы не допустим, чтобы этот надутый индюк купил старую мельницу, даже если они с мельником полагают, будто это отличная идея. Люциус и яблочные человечки одобрительно закивали. И громко захлопали в ладоши. Близнецы сразу приободрились. Петранала умеет произносить невероятно воодушевляющие речи. ты уверена, что плюгавица можно просто заставить отказаться от старой мельницы?" осторожно спросила Лина. "Не думаю, что это будет просто. Но разве я не ведьма? Я превращу мельника в слона, а плюгавица в кашалота. и сделки конец." Или вы когда-нибудь видели слона подписывающего документы, или слышали о поселившемся на мельнице кошалоте? В мельничном пруду для него места точно не хватит. Дети невольно захихикали, представив себе такую картину. Ты можешь напустить на него духов тумана, предложил тыквер. Яблочные человечки забулькали от удовольствия. Или поставим пару ловушек для улиток, только человеческого размера само собой. Хи-хи-хи, хо-хо-хо. Яблочные человечки были явно в ударе и веселились на полную катушку. Или вы ставите ловушки для улиток? удивилась Лина, с кивнул и вытер выступившие от смеха слезы. Только один раз в году, когда они нужны нам для поиска трюфелей. Петронелла улыбнулась. Видите, нет повода унывать. У нас столько идей, что мы можем прогнать сотню плюгавицев. Спокойно возвращайтесь домой и положитесь на меня.